Замок Броуди. Роман. Часть первая. Весна 1879 года была удивительно ранняя и теплая. По полям Нижней Шотландии ровной пеленой стлалась зелень ранних хлебов. Свечки на каштанах распустились уже в апреле, а кусты боярышника, живой изгородью окомлявшие белые ленты проселочных дорог, Зацвели на целый месяц раньше обычного. В городах, расположенных по берегу широкой реки, звон железа на верфях теперь не казался таким навязчивым и, разносясь в весеннем воздухе, поднимался к холмам, где сливался с жужжанием первой пчелы и тонул в ликующем блении ягнят. В конторах клерки, сняв для прохлады пиджаки и вознеможения, развалясь на стульях, кляли жаркую погоду, возмущались политикой лорда Биконсфильда, о войне с зулусами и дороговизной пива. И над всем устьем реки Клайд, от глазгода до порт над Овертоном, Дерраком, Эртфильленом, городами, расположенными между Уинтовскими и Доронскими холмами и образующими как бы три вершины треугольника плодородной земли на правом берегу Лимана и над старинным городком Ливенфордом, лежащим на основании этого треугольника, в том самом месте, где Ливен впадает в Клайд. Над всем ослепительно сияло солнце, и, пригрето его чудесным благодатным теплом, Люди трудились или бездельничали, болтали, ворчали, плутовали, молились, любили. Жили. В одно майское утро над Ливенфордом, выстомленным зноем в вышине, лениво висели редкие клочки облаков. Но к концу дня эти тонкие паутинные облака медленно зашевелились. Поднялся теплый ветерок и погнал их по небу. А когда они скрылись из виду, ветерок налетел на город. Первое, что он встретил на пути, была высокая историческая скала, которая стояла, словно маяк, на месте слияния реки Клайд с ее притоком ливином и рисовалась на опаловом небе, напоминая неподвижную тушу громадного слона. Теплый вечер обогнул скалу, быстро пронесся по жарким улицам у в предместья, нового города. Затем между высоких стопелей, подъемных кранов и каркасов недостроенных судов, на расположенных вдоль морского рукава верфях Лет-Тейка, после этого он прогулялся по черч стрит медленно, как подобает прогуливаться по главной улице, где находится городская ратуша, городская школа, приходская церковь и, наконец... Миновав эту чинную улицу, весело закружился в гостеприимно открытом пространстве главной площади. Потом, как-то нерешительно, словно в раздумье, направился между рядами лавок Хай-стрит и достиг Ноксхилла, высоко расположенного квартала жилых домов. Здесь ему скоро надоело гулять по террасам из выветрившегося красного песчаника, шелестеть в плюще на стенах старых каменных домов. И, стремясь поскорее выбраться в поля, ветерок снова пронесся через город между чопорными виллами аристократического квартала Уэлл-Холл, овеяв мимоходом круглые цветнички пурпурной герани, украшавшие палисадник перед каждым домом. Затем, беспечно пробежав по широкому красивому проспекту, который от аристократического квартала вел за город, ветерок внезапно похолодел, налетев на последний дом в конце этой улицы. Дом представлял собой своеобразное сооружение из серого камня. Небольшой, таких размеров, что в нем могло быть не более семи комнат. Он поражал суровой тяжеловесностью и совершенно необычайной своей архитектурой. Внизу дом имел форму узкого прямоугольника, длинной стороной обращенного к улице. Стены поднимались не от самой земли. Они стояли на каменном цоколе, который был на целый фут длиннее и шире их основания, так что все здание опиралось на него как животное, на глубоко врытые в землю лапы. Фасад с холодной суровостью Высевшийся на этом цоколе приходил в круто срезанный конек.